Глава 73. Едва хватает кислорода. Раздается легкий стук в дверь. Капуцина не спит. Она впускает Адели и прыгает под одеяло. Макияж не смыт. Это сделают слезы. Раздевшись, она легла в постель с телефоном, чтобы написать Адриану. Адели приподнимает краешек одеяла и ложится рядом. Она ласково гладит лицо сестры и шепчет, что все наладится. Дядя поразмыслит, передумает и в конце концов примет его. И Капуцина права, высказав все, что было на сердце. Адели так благодарна ей. Не сдала в детский дом, не отдала на воспитание бабушкам и дедушкам, обеспечила почти беззаботное детство, дала все необходимое, чтобы справиться с любыми сложностями, даже самыми страшными. Адели шепчет, как она рада, что сестра встретила Адриана. «Он ведь позаботится о тебе?» «Да, я уверена. Рядом с ним как будто не может случиться ничего плохого. Все так естественно и очевидно, как никогда еще не было в моей жизни. Звучит прекрасно. Наша встреча абсолютно прекрасна. И, кстати, отчасти я обязана этим тебе. Мне? Если бы ты не объявила о своем решении, я бы не забыла чемодан. Так что мы чуть было не разминулись. Чуть было. Так ведь совсем. С мамой и папой тоже». Я нашла папины дневники. Читаю, и мне становится легче. Я покажу тебе завтра. Он был добрым человеком. В приглушенном бледно-розовом свете небольшой спальни, где едва хватает воздуха на двоих, сестры встречаются заново, хотя никогда на самом деле и не расставались. Два маленьких обнаженных тела, хрупких и сильных одновременно, соединенных сестринской любовью. «Их пути разойдутся, но всегда будут проходить рядом». Капуцина рассказывает Адели о книге по пчеловодству и о своей мечте начать с чистого листа. «Знаешь, я ездила смотреть заброшенный дом в Вагезах. Большое каменное здание с участком. Несколько гектаров на краю леса. Пруд с лягушками и стрекозами. Такое биоразнообразие, что твои друзья обзавидуются. И сам дом невероятный». Есть где развернуться, обустроить уютное пространство. Все надо перестраивать, так что можно дать волю фантазии. Считай одни стены до крыши, которую надо перекрыть. Есть куда поставить ульи. О, серьезно? Я прямо вижу тебя там. Ты смеялась, когда я лет в восемь с диким криком убегала от каждой букашки, а ты и бровью не вела. Никогда их не боялась. Я уже записалась на курсы пчеловодов. Чудесно! а на первом этаже можно делать и продавать мед. Мы приедем с Сэмом тебе помогать. Ты одна ездила? Да, но хочу еще раз поехать с Адрианом. Адели улыбается. Она в восторге от этой идеи. А главное — от того, что сестра проснулась, зашевелилась, нашла себя. Этой ночью они будут спать в одной кровати, как когда маленькая Адели требовала спать в обнимку, чтобы спрятаться от пустоты, оставшейся после смерти мамы и папы. Сегодня пустота сменила сторону. Но завтра ее заполнят любовь и мед. Адели от всего сердца желает этого сестре перед тем, как уснуть.